Глава восьмая. Потом я подробно объяснила, как пройти в регистратуру нашей районной поликлиники, чтобы они не заблудились, или, что хуже, не напугали больных. Там, в регистратуре, все карточки, и детские тоже. А где ЗАГС? В административном здании, куда ведут высокие ступеньки. Как войдете? Налево, на первом этаже. «Только вы там не входите, а то дежурную перепугаете. Лучше сразу напрямую через стенку просочиться». «Ладно, ладно, как-нибудь ориентируемся». И цварк посмотрел на меня таким взглядом, от которого на душе так хорошо делается, будто медом намазали. Я поняла, что все будет хорошо. Тут цварк, улыбнувшись, продолжил. «Ты не будешь против, если мы твою тучку на задание возьмем?» А она-то вам нафига. Мы всегда можем прийти через огонь и сквозь закрытые двери, но, как ты сказала, просочиться через стены мы можем при определенной фазе Луны, полнолуние. Поэтому тучка будет отвлекать дежурную, а мы воспользуемся и пройдем. Там пройти-то всего ничего. Конечно, конечно, цварк. Это она при вас так поумнела. А до вас-то дура-дуры была! Такая своенравная, упрямая. После этих произнесенных мною слов точка так посмотрела на меня, что это еще раз убедило меня в ее неплохих умственных способностях. Но вследствие своего врожденного упрямства я продолжала. До сих пор в толк не возьму, как вы общий язык с ней находите, хотя вы со всеми его находите. Я поняла и увидела, что слишком многословно. Это еще один недостаток, над которым надо работать. Никто мне не указывает и не читает нотаций. Но когда общаюсь с Цваргом, то начинают выявляться все отрицательные черты моего характера, и они отмечаются в сознании как фронт работы и ставят в необходимость изменения. Как хорошо сидеть у камина и смотреть на танцующий огонь и видеть его отражающие отблески в добрых и бездонных глазах моих неземных друзей. За окном бушевала непогода, дул сильный ветер, и в трубе так завывало, что, казалось, стая волков окружила дом. Недаром в народе февраль ветродуем называют. Скоро весна, и тогда черемушка за окном вновь распустит свои душистые грозди цветов, и вновь зажужжат над ней пчелки, и тогда под ее ароматными ветвями Соберутся почти все нерпинские коты и будут петь свои любовные серенады среди ночи. А самые нервные и страдающие весенней бессонницей жители нашего дома будут швырять в них картошкой из окон. И, конечно, промажут, хор прервется, но ненадолго. А затем полные страсти голоса с удвоенной силой вновь прервут тишину майской бархатной ночи. Я очнулась от звонкого колокольчикового смеха моих друзей. Оказывается, я сидела с выпученными глазами, уставившись в одну точку, что часто со мной бывает, когда крепко задумаюсь. А Цварк, поставив свою зеленую ладошку ребром, двигал ею вверх-вниз перед моим затуманившимся взором. Представив эту картину со стороны, я засмеялась вместе со всеми. Цварк. «А как вы доберетесь до Славянки? Ведь так холодно, а на утро срев вы не поместитесь». Человечки вновь зазвенели смехом. «А мы на автобусе поедем, последним рейсом. В пять дня, кажется, он идет. Ничего страшного, пошибаемся по Славянке до четырех часов ночи». Смеясь, ответил Цварк, а человечки попадали от смеха на пол. и катались на нем, держась за то место, где у людей находится живот. Когда все просмеялись, Цварк продолжил. «Мы как раз обсуждали этот вопрос. И, заметив, что ты находишься в глубокой отключке, решили вывести тебя из этого состояния. Мы говорили, что телепортируем из волшебной страны наш летающий корабль, на борту которого, кроме наших костюмов, Есть и приготовленный для точки маленький серебристый комбинезончик. Я — капитан корабля. И по уставу все члены экипажа, пусть даже на минутный полет, должны быть одеты по форме. Летающая тарелка? Ну да. Люди называют ее НЛО. При желании мы тоже делаем ее невидимой. Но так как мощность ее довольно высока, то видимы только излучение в виде зеленоватого света. Поэтому для проведения нашей операции выберем, как обычно, глухую ночь, а именно часа четыре, чтобы без свидетелей или свести таковых к минимуму. Сварк, давно-давно, когда я была совсем молодая, я видела этот зеленоватый свет над домом напротив. Чувство необъяснимого ужаса заставило меня перейти к другому окну, но пока я переходила... Этот свет исчез, и все стало обычным. И было это в четыре часа ночи. «Ну, там крыша!» — Цварк посмотрел в окно. «Мы через нее можем проникать тоже, только в полнолуние. А его не было, раз ты наблюдала свечение, потому что полная луна крадет его». «Тогда ее не было. Крышу лет пять назад поставили». Это вы тогда были, цварк? Нет, мы же не одни в волшебной стране. Это были наши братья. И, скорее всего, кто-то в этом доме сильно нуждался в нашей помощи. А чувство ужаса, испытанного тобой, влияние вибраций, созданных энергиями, несвойственными земным, поэтому организмы испытывают дискомфорт, внушающий чувство опасности. Итак, друзья. Цварк обратился к человечкам: «Сегодня отдыхаем, обдумываем и планируем все до мелочей, а завтра ночью проведем операцию». Я завела будильник, прилегла на диван и снова через полуприкрытые веки стала наблюдать за ними. Мне хотелось понять и уловить момент, как они с тучкой находят общий язык и почему я не могу общаться с ней так, как они. Человечки в полголоса о чём-то советовались, и я, уже начиная засыпать, приоткрыв глаза, увидела, что цварга среди них нет. А тучка, став на задние лапы, деловито прошлась перед человечками, а те, захихиков, стали примерять на нее маленький красный сарафанчик. Вот чем они занимаются, пока капитана нет. Цирк устроили. Да не может она ходить так. Я оставила ее, она падает, подумала я, засыпая.